Глава пятнадцатая Действительно, это был граф. Услышав крик девушки и кряхтение сторожа за забором, отозвавшегося на крик, он опрометью с чувством пойманного вора бросился бежать по мокрой росистой траве в глубину сада. «Ах, я дурак!» – твердил он бессознательно. «Я ее испугал. Надо было тише словами разбудить. Ах, я скотина неловкая!»